Глава затасковала. Переход от многолюдия к одиночеству, от ласки к сухости, от доброжелательства к равнодушию всегда сильно бьет по человеку, каких бы крепких материй он ни был. А когда он молод и одинок, даже самые скромные проявления дружелюбия встречаются им как спасение, как неповторимое счастье и прекрасная надежда. Комплименты наперстника представлялись теперь Клаве высшим откровением и благородной дружбой. Всякие подозрения казались ей самой незрелостью несостоятельной приготовишки. А званый обед в доме наперстника вспоминался апофеозом доброты и доверия. «Господи!» — думала про себя Клава, — «да могут ли быть в жизни ценности выше хороших дружеских отношений?» А разве там на обеде собрались неверные друзья? И все равны. Известный доктор и лауреаты геологи, полковник и они — рыцари торговли. Да, рыцари. Про торгашей много насчиняли всяких сплетен, а ведь дружба и понимание в этой деликатной материальной сфере ничуть не менее важны, чем среди геологов, например. Верно, — сказал наперстник, — торговля идет рядом с первопроходцем. У Клавы наворачивались слезы. Почему же ее забыли? Пригласили и забыли. Разве же это правильно, справедливо? Как хотелось ей снова очутиться в просторной и красивой квартире наперсника. Поближе сойтись с его милой, хоть и рыхловатой, все же годы, женой. Как-то у шифоньера тогда неловко вышло, Какая-то заминка получилась. И во всем виновата она, Клава. Ее неумение тотчас заговорить. Быстро поддержать другого человека, Обсудить по-женски, по-бабьи. Не такие уж и малые проблемы, Как, где и что надеть. Порой Клава даже была близка к отчаянию. Она соглашалась вернуться домой, К маме, на Кубань. Дадут ей какой-нибудь магазинишко И до скончания века трястись ей перед ревизиями, Заискивать перед продавцами, Бояться растрат. Но хоть к маме ближе и то хорошо — Видно уж не вышло из нее большого спеца торгового дела. Клава хлюпала носом, доставала платочек, промокала слезы, и чем больше проходило времени, тем горше, тоскливее, безвыходнее делалось ей. Когда ей стало совсем не в моготу, точно услышав тоску и увидев ее слезы, будто волшебник какой-то позову ее отчаяние явился наперсник. Клава помнит даже миг его появления. Распахнута дверь ее коморки. Он стоит в дверном проеме, одна нога на порожке, внимательный, великодушный, заботливый, и прямо-таки поет приятным баритоном. «Милая Диана, уж как же я по тебе соскучился-то, а?» Отбросив бумаги, Клава вскочила, зардевшись участие. Надежды, симпатия, дружество возвращались к ней, и она ни за что не хотела отпускать их от себя снова. Да наперстник и не думал ничего худого. А ты, с бескрайним добродушием упрошал он, неужели не вспоминала? Сняла бы трубочку и бряк-бряк набрала бы номерочек, спросила бы, как живете-можете, а как здоровьица. Нет, он обволакивал ее словесами. И Клава уже готова была виниться за свое равнодушие, неучастливость, беспечность, чтобы ей не позвонить. Разве важно для настоящих друзей, кто, где и кем работает? Боже, какая неблагодарность! Ей предлагали дружбу, а она в ответ безобразно церемонилась, на что это походило. Наперстник что-то буркнул Заву, маячившему за его плечом, тот исчез а сам по-отцовски взял Клаву за плечо и велел ей вести его по базе. База одежды, где работала Клава, напоминала завод без станков. Огромные почти цеховые помещения, оборудованные с размахом и широтой. Блистающие никелем металлические поперечины выносливо держали сотни плечиков с костюмами, пальто, платьями. Было тут немало и такого, что покупают лишь от великой нужды. До того кургуза и бездарно сделано, что жаль материала, даже самого серого. Но был и дефицит. В особом помещении при особом кладовщике хранились меховые изделия,